Глава 62. Давненько я не видел нация в деле, а посмотреть было на что. Не будучи воздушным магом, она буквально превратилась в ветер. Пролетев над трупом Искара, выхватила у него из груди меч и бросилась с ним на меня. Закрывать глаза я не стал. Если уж принимать смерть от наца, так с полной осознанностью. Однако меч, роняя кровавые капли, пронесся у меня над головой, и оттуда сверху раздался звон. Сталь столкнулась со сталью. Размечтался смерч! Крикнула нация. "Если кто и убьет моего мужа или его девку, то это буду я!" Ее глаза полыхнули фиолетовым огнем, и я принял единственное здравое решение: не стоять на пути. Бросился на пол, увлекая за собой Авеллу. Там, где мы только что стояли, разразилась, судя по звуку, целая буря из стали и воздуха, из Кромсенова в молекулы. «Факел!» — крикнула мне Авелла, ловко поднимаясь на одно колено. «Я возьму!» «Прикрою!» — пообещал я. Факел валялся у стены, оттуда убийцы вылезти не могли. Ну, наверное. Поэтому я развернулся в другую сторону. В дверях образовался затор. Гости в ужасе ломились вон из дворца. Наверное, мало было боевых магов среди местной знати. Сквозь толпу, облаченные в доспехи, рвались к центру зала двое рыцарей Лариотис и Кавиотис. Еще я разглядел зованой талли. Оба пока ничего толком не понимали, но все равно бежали не к выходу, а наоборот. Идиоты! В этом кошмаре выжить вопрос исключительного везения, даже для опытных воинов. Тут смерть схватилась со смертью, и не каждому живому стоило бы лезть промеж жерновов. Посреди зала убийцы Земного Ордена бились с небесным воинством. Не весть когда, как и где освободившийся магистр обвил цепью глотку из прихвостня. Я думал будет душить, но он так сильно рванул! что голова оторвалась, покатилась по полу и тут же затерялась в мешанине мечущихся людей. Магистр вскинул руки, и цепь, раскалившись до красна, вспыхнула и исчезла, осыпалась прахом на безголовый труп. А глаза магистра уже кого-то искали. Нация сражалась с парнем в кожаной куртке. Двигались оба с запредельной скоростью. Я, даже призвав на помощь печать огня, не смог бы противостоять ни ей, ни ему. — Да как вы смеете! — прогремел вдруг голос господина агнесса Вы, кротовьи выползни, перешли всякие границы! Он шагнул вперед, поднимая руку с белой печатью. — Боевая магия воздуха. Торнадо подсказал мне интерфейс, используя приобретенную возможность считывать все, что делалось со стихиями. «Позвольте вас немного поправить», — сказал я. «Огненная торнадо!» «Усиление атаки союзника!» «Комбинированная магия!» Такого Агнес не ожидал. Вместо невидимого торнадо от его руки пошла гигантская огненная воронка, которую управлял уже даже не он, я». Торнадо изменило направление, оно обрулило нацию с ее соперником и врезалось в гущу режущих друг друга убийц обоих орденов. «Да-да, вот так! Огонь на оба ваших дома!» Дрогнул пол и пошел трещинами. Это вступил в игру ректор Дамонт. Он поднял руку и толпу гостей, пытающихся вырваться из зала, отделила от поля боя каменная стена. Кого-то из убийц Пол попытался захватить, но те, видимо, тоже были не последними магами Земли и всерьез даже внимания не обратили. «Мортегар, Мортыгар, Мортыгар, — подбежала ко мне Авелла с факелом в руках. «Давай скорее!» Мы взялись за руки. Факел мешал пальцем соединиться, но главное ведь открытые души и заклинания. «Эх, если бы я тогда не принес эту дурацкую клятву, как бы все упростилось сейчас!» Пестакандер Молун, забормотал я слова, вспыхивающие в расширенной памяти. Аресхтхан нормат эминес. Мне показалось, будто я тону в голубых глазах Авеллы. Падаю в них, падаю, падаю. И вдруг вижу свои. карие. Получилось? спросил я и вздрогнул, услышав голос Авеллы. Получилось! Я обеими руками вцепился в факел и пытливо уставился на обугленную паклю. «Ну все, пора завязывать с этой историей! Огонек, огонек, выходи!» «Каорум Стэнлас, начал было я. Но в этот момент что-то вышибло факел из моих рук. Он отлетел к стене, туда же, где валялся до сих пор. Я отпрыгнул в сторону, выдергивая меч из хранилища. «Исключительно вовремя!» В лицо мне уже летел клинок. Отбив удар не без усилия, я взглянул в лицо нападавшему. Убийца в белом, совершенно ошалевший от творившегося вокруг безумия. Авелла в моем теле бросилась на него сзади, но тот был не самым плохим бойцом. Развернулся, отразил атаку. «Факел!» — услышал я, как Авелла кричит моим голосом. Я задержался лишь на миг, чтобы убедиться — Она ведет бой и не собирается погибать. «Факел, факел сейчас самое главное. Как только я исторгну из себя средоточие силы, смогу использовать огонь на всю катушку, не боясь пробудить яргар. А вся катушка в моем случае — это восьмой ранг. Восьмой ранг, который я могу, в принципе, поднять». Споткнулся о перевернутую кафедру, запутался в платье, полетел носом в пол. Сжатие! Белая печать вспыхнула, я будто упал на мягкую подушку, которая, повинуясь моей воле, быстро подвезла меня к факелу. Я вытянул руку, схватил его. Есть! Вскочил на ноги, прижался спиной к стене, уставился на факел. Каорум стэн лас, стал он. — зашептал я, торопясь, дрожащим голосом. Периферическим зрением видел, как рубится Лариотис сразу с двумя воздушными убийцами. Как одна за другой застывают посреди зала ледяными глыбами такие же белые фигуры. Кто-то очень удачно пользовался магией воды. Нация продолжала драться со смерчем, и мне посчастливилось увидеть последние мгновения этой схватки. Нация вдруг резко опустила меч. Клинок смерча прянул наискосок, готовясь вот-вот разрубить ее пополам. Я поперхнулся заклинанием и подался вперед, поднимая руку, понимая, что поздно. Нация шагнула в сторону, а там, где она только что стояла, осталась каменная статуя. В нее и врезался клинок смерча, скрежища и брызжа искрами. «Семь!» — выкрикнула нация, взмахнув мечом, и смерч беззвучно упал к ее ногам. «Восьмого без меня убрали! Где девятый? Змей!» Факел у меня в руках начал дымиться. Я чувствовал, как из меня выплескивается нечто такое, что я привык считать собой, и в животе внезапно поселился холодок. «А что, если, избавившись от искорки, я стану тем же ничтожеством, каким и был всегда? Что, если я просто скукожусь тут, на полу, визжа от ужаса, боясь даже посмотреть на то, как кровь хлещет потоками со всех сторон?» «Но санктиарум кантор!» — продолжал я, и на факеле загорелся крохотный огонек — «Вот мы и снова встретились, крошка», — промурлыкал совсем рядом голос тени. «Я принес тебе благодарность за прошлый раз». Прервав заклинание, я развернулся, махнув за неимением лучшего факелом, но тень исчез. Там, где он только что был, его не стало, зато он переместился мне за спину. Действительно, как тень. Я почувствовал, как на теле активируются воздушные руны». Но спасут ли они от ножа, направляемого опытным магом, который знает, чего ждать? Что-то загрохотало. По всему залу из пола забили огненные гейзеры. Это уже было немножко чересчур, но у меня были более насущные проблемы. Боевая магия огня, форма меч. Я все поставил на очередной эффект неожиданности. Тень знал, что у Авеллы есть печати воздуха и земли, но вот огонь... Развернувшись с пылающим мечом, я понял по выражению лица под шляпой, что угадал. Тень шарахнулся, однако клинок удлинился и полоснул-таки поперек груди. Вспыхнула одежда. Тень закричал, пытаясь сбить руками пламя. «Сейчас же! Умножение! Усиление!» Тень вспыхнул, как костер, и с визгом бросился бежать. Пробежал недолго. Напоролся на меч и рухнул мирно догорать. А сразивший его воин поднял на меня тяжелый взгляд через пенсне. «Спасибо, папа!» — крикнул я Торлинису, отсалютовав факелом. «От всего моего огненного сердца!» В этот момент мне стало яснее ясного, что назад пути просто нет. Ни Не для меня... Ни для Вэллы, ни для кого. Я видел свое настоящее тело, бьющееся с магистром огненным мечом. Я видел талии, которая, прикрыв раненого Зована спиной, отстреливается огненными стрелами. Видел, как Лариотис защищается огненным щитом от потока лавы, который направлял в него какой-то мрачный тип в кожаной безрукавке. «Ни один из нас уже не вернется домой». «Маги огня!» — надрывался Агнос. «Убивайте магов ог...» Я так и не понял, откуда взялся этот парень. Он спикировал на Агнеса сверху и спокойно повернул ему голову на сто восемьдесят градусов, так, будто они вдвоем репетировали этот номер целый год. «Верно!» — прокликотал, смеясь убийца. «Убивайте!» Потом он прыгнул и исчез, растворился в пространстве. Клан воздуха был обезглавлен.